Глава 215. Маленький кусочек пирога. Все согласны. Увидев, что никто не против, Молли тяжко вздохнула. Ах, «Значит, решено». Последние 30 минут они провели в тяжелом обсуждении, обдумывая, какие вопросы лучше всего задать. В итоге, общим голосованием были выбраны те, что оказались наиболее важны в их ситуации. «Что ж, мне пришлось долго ждать, но, думаю, настало пора решить еще один важный момент». Сара, скрестив руки на груди, обратила на себя внимание. «Как я вам уже говорила, это будет первая и пока единственная возможность трансляции. Моему каналу пришлось долго этого добиваться. Времени и денег на это потрачено очень много, поэтому будет справедливо ожидать, что наш процент будет выше вашего. 30% от прибыли». 30 Никто из лидеров не остался равнодушным. Лишь Ворон стоял в стороне, ожидая развития событий. «Дамочка!» Полувеликан не стал церемониться с девушкой. «Прежде чем голословное в лоб предъявлять право на подобную сумму, хотя бы потрудись доказать, что твой канал и вправду сильно потратился. Мы не видели ни счетов, ни выписок, никаких либо еще бумаг, подтверждающих твое заявление. Мой босс предвидел ваше общее недовольство, поэтому я была готова. Я выслала каждому из вас копии договоров с того самого момента, как мы начали обсуждать возможность транслировать значимые события в игре». На несколько минут в шатре воцарилась тишина, и каждый лидер, равно как и разбойник, изучали присланные документы. Как и говорила журналистка, переговоры велись уже около двух месяцев, и сумма затрат превышала 7 миллионов долларов. Нужно быть грёбаным Нострадамусом, чтобы вложиться в проект, который мог и не окупиться. Хотя речь все же шла о восхождении, а риск наверняка был минимальным. Многие документы и результаты разговоров, конечно, не были доступны для прочтения, ведь это и вправду та область, куда чужакам не стоит лезть. Важно было лишь подтвердить слова Сары, и наличие копий успешно с этим справилась Первым закончил лидер Безликих, который, поглаживая подбородок, уставился на стол и расположенную на нем карту битвы. «Вижу, вы вправе требовать нечто подобное», — Молли, закончив читать, обратилась к представительнице эпохи Восхождения. «И на вашем месте...» Тут она обвила взглядом остальных «я бы тоже согласилась». Ведь все мы знаем по опыту прошлых игр, что живое представление всегда имело больше зрителей. Плюс стоимость билета повышалась пропорционально важности события. Насколько я поняла, зрители могут присоединиться к просмотру прямо во время битвы. А ты будешь кем-то вроде ведущего шоу, верно? Ты права. Сара улыбнулась. Восхождение не стало слишком менять способ трансляции, основываясь на трансляциях прошлых VRMMO. Игроки, оплатившие места, смогут занять места зрителей недалеко от места сражения. Даже если бой дойдет до них, они никак не пострадают, ведь это будут лишь копии их персонажей, что-то типа того, что было в той игре, как ее... Сара усердно пыталась вспомнить игру, которую хотела привести в пример. «Сага о семи драконах», — на помощь пришел Алый Берсерк. «Точно, благодарю. Все ведь помнят, как там было. Ну, кроме меня». Я думаю, суть процесса меня не волнует, так что давайте перейдем к обсуждению наших процентов. Раз все, условно говоря, согласны с долей канала, то давайте обсудим мою». Уилл понимал, что претендовать на большой процент будет сверхнаглостью даже для него. Ведь он будет один, а кланы уже тратит много средств на подготовку к сражению. Вполне логично, что деньги получат не только лидеры, но и многие члены их кланов, внесшие наиболее значительный вклад. «Я понимаю мои текущие условия и буду согласен на 3% от дохода». «Видимо, ты не до конца понимаешь, ворон». Сын Геракла, цокнув языком, начал перечислять все то, о чем Уилл и так знал. Большой акцент тот делал на затраты и компенсацию игрокам после смерти от Эфрита. Но парень не собирался уступать. Он без того наступил на горло своей наглости и пошел навстречу собеседникам, но, видимо, не все оценили его жест». «Три процента! Ни больше, не меньше!» В его голосе прорезалась сталь, но лидер посланников не собирался уступать. В данном противостоянии к нему на помощь пришел мрачный палач. Молли и Алый Берсерк молчали, что можно было расценивать как согласие с предложенной разбойником долей. «Ты хоть представляешь приблизительно сумму от продажи билетов, а? Если учитывая, что стоимость билета планируется в 10 долларов, а среднее количество зрителей около 5-6 миллионов, то да, представляю». «Так какого хрена я должен отдавать такие деньги одиночке? Ты, видимо, совсем не дружишь с головой». «Ворон», лидер Безликих, продолжил мысль Низвергнутого. «Пусть ты и запустил квест, тем самым позволив этому разговору вообще состояться. Но работа, проделанная нами, как лидерами, так и нашими игроками, непропорциональна тем усилиям, что приложил ты. Прими это. Максимум, что мы можем предложить тебе, это один или полтора процента». «О, вот как». Уилл замолчал на несколько секунд, рассматривая этих двоих и пытаясь понять, в чем истинная причина. В деньгах или же нет? Разбойник еще мог понять палача, но почему так сильно сопротивлялся лидер посланников? Их интересы никак не пересекались. «Что скажете вы?» Ворон обратился к молчавшим серому кардиналу и алому берсерку. «Ведь мое мнение в корне отличается от этих двух. Будет справедливо, если и вы выскажетесь». «Думаю, так понятно». Рональд, достав из инвентаря небольшую табуретку, начищал один из своих топоров. И если честно, я не понимаю вашего недовольства. Вряд ли вы не знаете, какие усилия стоят за тем, чтобы запустить глобальное событие. Чтобы привести этот механизм в действие, должно совпасть столько факторов, что... Черт, да я даже представить не могу. В чем дело, парни? Молли также посмотрела на противников Уилла. Она, как никто другой, знала, как играет этот парень. Беря во внимание один лишь уровень чувствительности, можно было бы поспорить насчет его вклада в это дело. Она уже не раз испытывала этот эффект на себе. Теперь каждая охота на мало-мальски серьезного монстра заставляла ее быть полностью сосредоточенной. Иначе пропущенный удар отдавал невероятно острой болью. Она не военный человек. Кому-кому, а им было немного проще переносить подобные муки, чем обычным людям». «Я уже сказал, мне не нравится сам факт того, что такие деньги уйдут одному человеку», продолжал настаивать на своем сын Геракла. «То есть мы деликатно опустим вопрос, сколько процентов прибыли получишь именно ты?» Уилл, не моргая, смотрел на этого хитрого уникума. «Дай угадаю, ты все равномерно распределишь между своими соклановцами?» «Именно так». Не моргнув глазом, тот не стал даже придумывать более оригинальный ответ. «Прекращай» моли не выдержав этого фарса, скривилась. «Даже я не стану отрицать, что как лидер получу минимум 5%. В общем, я предлагаю элементарное голосование. Но так как мы с этим солидарны...» Девушка не хотела произносить ник Берсерка, своего врага, назвав его этим. И даже не скрывая такого обращения, вдобавок указала на него пальцем, чтобы все поняли, кого она подразумевала. Продолжила. «А вы двое против то слова «за журналистом». Что скажешь?» «Кого ты назвала этим, доска?» Берсер, хоть и был вежливым парнем, почему-то не смог смириться с существованием моли часто акцентируя внимание на ее небольшой груди, словно они были знакомы в реальности. «Ты ублюдок!» «Молчи, наскальная живопись!» «Эй, прекращайте!» Уилл, не желая слушать их перепалку, решил закончить обсуждение своей будущей прибыли. «Ну так». Глаза парня были обращены к Саре. «Ха! Не ожидала, что стану определять еще чей-то процент, кроме моего канала. Но раз за мной решающее слово, то, думаю, я согласна. Я общалась с каждым из вас, и точно помню, что ты сказал насчет запуска глобалки. Мне напомнить твои же слова, сын Геракла?» Тот, -то, злобно уставившись на девушку, цыкнул, дав понять, что не стоит. «Все сговорились, что ли? Сами же добровольно отдаете такие деньги соляку. Что за бред?» «Рад, что мы договорились». Уилл, покончив с важной частью сегодняшнего дня, двумя пальцами отсалютовал своим собеседникам, остановив свой взгляд на Молли, Ронни и Сари, давая понять, что благодарен за поддержку, и, покинув палатку, глянул на красные цифры таймера. «Три дня, 17 часов, 32 минуты. Думаю, успею прокачать Аида, чтобы тот получил еще одну голову».